Но он надеется, что положение не ухудшится и внутренние раздоры не нарушат жизни на искусственном острове, созданном специально для того, чтобы обеспечить мир и покой его обитателям. Прощаясь с сатаназом Доремюсом, музыканты дают слово навещать его и в дальнейшем. Обычно после полудня учитель танцев отправляется в казино, куда никто к нему не приходит. Не желая, чтобы его обвинили в недобросовестном отношении к своим обязанностям, он поджидает учеников и, готовясь к уроку, проделывает все свои «па» перед зеркалами, в которых никто, кроме него, не отражается. Между тем, стандарт с каждым днем продвигается все дальше и дальше на запад, отклоняясь несколько к югу, чтобы подойти к Сандвичевым островам. Под этими широтами, граничащими с тропиками, температура уже очень высокая. Миллиардцы плохо переносили бы ее, не будь благотворного влияния морских ветров. К счастью, ночи здесь прохладны. И даже в середине лета листья деревьев и трава на лужайках, орошаемых искусственным дождем, сохраняют свою свежесть. Ежедневно в полдень координаты острова, определяемые квадрантом мэрии, передаются по телеграфу во все части города». 17 июня Стандарт-Айленд находится на 155 градусе западной долготы и 27 градусе северной широты, и все приближается к тропикам. «Можно подумать, что само дневное светило тащит его на буксире», декламирует Эвернес, или, выражаясь более изящно, будто в него впряжены кони божественного Аполлона. Замечание это столь же справедливо, сколько поэтично, но Себастьян Сорн в ответ только пожимает плечами. Ему не по вкусу роль буксируемого против воли. Подождите, твердит он, мы еще посмотрим, чем кончится вся эта авантюра. Редко выпадает такой день, чтобы члены квартета не вышли пройтись по парку в тот час, когда он бывает полон народу. Все именитые граждане Миллиард Сити прогуливаются там среди газонов кто верхом, кто пешком, кто в экипаже. Модницы демонстрируют свои туалеты, которые они за этот день сменили не раз. Сейчас на всех одноцветные платья, большей частью из индийского шелка, очень модного в этом году, и подобранные в тон шляпки и туфли. Многие носят платья искусственного шелка из древесной целлюлозы, отличающиеся переливчатым блеском. Пеншина делает по этому поводу следующее замечание – «Вот увидите, скоро начнут вырабатывать ткани из плюща для верных друзей и из плакучей ивы для безутешных вдов». Во всяком случае, жительницы Миллиард-Сити не согласились бы одеваться в эти материи, если бы не выписывали их из Парижа, и не стали бы носить этих туалетов, если бы они не вышли из мастерских короля всех парижских портных, того самого, который во всеуслышание произнес следующее изречение. «Женщина, в конце концов». Есть сочетание форм. Иногда среди нарядно одетых богачей проходят король и королева Маликарлии. Королевская Чита, лишившаяся своего престола, вызывает у музыкантов подлинную симпатию, какие мысли приходят им в голову при виде выступающих рука об руку августейших особ? Среди окружающих богачей король и королева люди относительно бедные, но чувствуется, что они преисполнены гордого достоинства как философы, отрешившиеся от мирской суеты. Правда, в глубине души американцам стандарт Айленда очень лестно, что среди их сограждан имеется король, и они оказывают ему внимание, соответствующее его бывшему положению. Но, в общем, их величество, подобно Сайресу Бикерстафу, тоже ничто. Даже, может быть, в еще большей мере, чем губернатор. По правде говоря, Путешественники, боящиеся морских путешествий, должны были бы одобрить новый способ передвижения на плавучем острове. Здесь не надо опасаться разных случайностей, которые могут возникнуть на море. Не нужно бояться бурь. 10 миллионов лошадиных сил – этого вполне достаточно, чтобы бороться со штилем и с противными ветрами. Если не исключена опасность столкновения со встречными судами, то, во всяком случае, не стандарт Айленда угрожают его последствия. Тем хуже для судов, которые на всех парах или на всех парусах налетели бы на его стальной корпус.